Глава 63. Война X. Жертва Парадиза оказалась не напрасной. Мех Юга все-таки получил очень серьезные повреждения и теперь нуждался в капитальном ремонте. Конечно, это не значило, что Хюга больше не может сражаться, вот только он был наемным солдатом, а наемники зарабатывают деньги, они благородно жертвуют жизнью ради своей страны. Если уж и просить такого человека вновь появиться на поле боя, то только после того, как его мех снова придёт в идеальное состояние. Более того, Хьюга теперь получила возможность потребовать дополнительное вознаграждение. В конце концов, противник оказался далеко не такой слабый, как предполагалось, о победе над двумя мастерами земного ранга никакой речи не было. Да, один из них уже мёртв, но второй пока что жив, к тому же на руках у него всё ещё и струнический мех. Огненный ястреб Хьюга находился в ремонте, учитывая, что у них имеется поддержка целой страны, Скорее всего, он будет готов в течение двух дней. Но Ганнибалу не терпелось вновь сразиться со своим последним противником уже сейчас. Уровень способности у этого парня был вполне подходящим, тем не менее Ганнибал все равно не оценивал его равным себе. Именно в этом и заключалась его заинтересованность этим человеком. Ведь если убить такого сильного солдата, то это не только улучшит его навыки, но также и возвысит его имя в рейтинге. А место в рейтинге для таких наемников, как он... Тот же социальный статус, который подтверждает их устрашающую силу. После победы над парадизом Хьюго должен подняться в рейтинге. Жаль, только меху его противника был обычный, будь все иначе эффект оказался бы куда лучше. Но Ганнибал своего оппонента не победил, и это не давало ему покоя. Проще говоря, хотя ему пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, Хьюго и Ганнибал все равно находились в хорошем расположении духа и весело болтали о всякой чепухе. Чтобы скратать время до следующего приказа. Боевая смерть Парадиза выиграла для Дейдары драгоценное время. Более того, теперь Муссон слани Лена окончительно убедились, что их враг скорее всего уже твердо решил уничтожить здесь все и вся. Титан уже отдал приказ всем простым жителям спрятаться в пещеры, а своим воинам приказал сосредоточиться в регионе Номия. Дайдарианцы оставили город без особых усилий над собой. Как-никак вряд ли в обязательную миссию противников будет входить уничтожение жилых помещений. И неважно, кто в итоге окажется победителем, города все равно еще пригодятся. К тому же Дайдарианцам было милее сражаться вдали от того, на что они потратили столько сил и энергии. Таким образом, урбанизация в вновь сошла на ноль. Командир космической армады Мюллер в настоящий момент находился на своем судне и тщательно исследовал сложившуюся ситуацию. Виртуальная карта планеты Тайдара была сплошь усеяна передвигающимися яркими точками, в связи с чем на лице Мюллера проскользнула довольная усмешка. Движение противников находится под полным контролем. Стратегия врага была ему понятна, и потому он как никто другой понимал всю эту развернувшуюся драму. Силы не равны, и они все равно проиграют. Как солдат, Мюллер желал поучаствовать в этой войне лично, из-за чего ему совсем не нравилось использование суперсолдат, Однако раз уж тут замешана политика, то ничего не поделаешь. Очевидно, парламент уже полностью потерял интерес к проблемам дейдерианцев, все таки эти аборигены так отстали от жизни, что все наконец-то поняли, будет лучше, если дикарей не станет. А им на это хватит и одной недели. Конечно, полностью их уничтожать не стоит, как грубая рабочая сила они еще пригодятся, в конце концов не стоит забывать, для чего вообще началась эта война. Дейдара должна превратиться в ресурсодобывающую планету. Тем не менее, Миллер не придавал особого значения антигравитационной руде. Проблемы ее разделения пусть решают непосредственно связанные с ней люди. Единственное, чего он желал, так это укрепить свою репутацию благодаря этой войне. Но разве не смешно отдавать все лавры суперсолдатам? Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сказать, что дейдарианцы не выдержат и одной полномасштабной атаки. Ему только и надо, что отдать приказ. И скоро все закончится, но. Чёрт! Как же это печально! Генерал, разрешите доложить! Меллер равнодушно посмотрел на офицера. В чем дело? Синий демон желает единолично вступить в битву. Он надеется, что вы примете его пожелание, а он в свою очередь не забудет о вашей учтивости! Хм. Меллер затянулся сигарой и выпустил кольца табачного дыма, после чего его губы тронула улыбка. Пусть идет! Это мой приказ. Так точно! Офицер отдал честь и вежливо покинул каюту капитана. С этой войной связано много желаний и амбиций, и суперсолдаты не исключение. Если Ганнибал сможет победить обладателя рунического меха, то это так или иначе сыграет ему на руку. Если же он пойдет на поле брани, то это не будет иметь никакого отношения к Мюллеру, возможно даже, что их юга за это достанется. Конечно, Ганнибалу все это объяснять не следует. Мюллер понимал. Он должен выказывать уважение таким людям, что не говори, а суперсолдаты имеют большое значение на поле боя. После начала блокады Дейдары среди обычных гражданских всего мира стало нарастать недовольство, однако ни в одной из стран, кроме Федерации Солнечной Системы, ни один политик так до сих пор не высказался официально против такого произвола. Прежде всего, это региональный конфликт, в котором все стороны имеют свою правду, Так что говорить что-либо насчет этого не имеет никакого смысла. В то же время политики крупных государств видели во всем происходящем только выгоду. К счастью, Сяо Фэй придумала какой-никакой план, и Айцасоу сразу же связалась с Айцао. Таким образом, два человека очень быстро пришли к соглашению насчет коробочки CPD, подобные технологии были нужны любому государству. Айцао уже настроилась помочь Ван Жену всеми силами, и теперь у нее в руках появился еще один весомый аргумент для этого. В скором времени она получила ответ, который она так ждала «Федерация Ледяных Облаков протянет руку помощи». Но кроме этого, всегда дружественная им страна Республика Леосфинкс также высказала желание вмешаться. В таком деле голоса одной страны, пусть и из списка постоянных членов парламента КМП, было бы недостаточно. Двух же голосов вполне хватит для моральной поддержки, но если ЕЦСУ удастся как-либо задействовать Федерацию Солнечной Системы, то это, несомненно, станет переломным моментом. Однако это, конечно же, при условии, что Дейдарос может выдержать первую волну атак. Если они не смогут завести врагов в тупик, то Федерация Ледяных Облаков с Республикой Лиасфинкс не смогут отправить свои войска. Что касается соглашения SCPD, то технологию нужно будет передать вне зависимости от конечного результата. Айцао совсем не удивилась такому условию. Выгода при заключении сделки определяется тем, насколько силен твой собеседник, И насколько экстренно ему нужна твоя помощь. По правде говоря, если бы корпорация Айджи не приложила к этому руку, то даже предложи земляне сами такое условие это бы не возымело успеха. Потянув за волосок, вытянуть все тело, это то, с чем сталкиваешься, проходя этап взросления. Только вот. Айцоу всегда отличилась высоким показателем эмоционального коэффициента, а таким людям легко удается контролировать свои чувства. Поэтому, независимо от ее симпатии к ванжену, Она прекрасно понимала. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно сказать, что у них только 30% на успех. Любая зарождающаяся сила рано или поздно сталкивается с противодействием, направленным в свою сторону, тоже касается и стран. Но риск и удача существуют вместе, во всяком случае в мире Айцао. И сейчас она хотела увидеть своими глазами, насколько же силен Ван Джен. Не могли же дейдерианцы довериться какому-то обычному человеку. Происходящее на планете Дейдара Титан никак не затронуло Высшую Академию X. Соревнования королей вот-вот должны были начаться, и как ни странно, больше всего разговоров об этом велось на Земле. все таки это был уникальный случай, который позволял землянам ощутить значимость своего существования, так что студенты местных военных училищ попросту не могли думать о чем то еще. Однако после того, как оказались объявлены участники команд, разговоры перешли на стадию громких недовольных возгласов. Ведь состав одной из команд, за которую болели земляне, оставлял желать лучшего. Ван отсутствует, на данный момент его заменяет Кёртис, а снова Ли и Винсент вообще покинули команду. Конечно, переход в команду Ли -синь это хорошо, но кто такая эта Олли? обеданку Такая новость сделала ситуацию еще более непонятной, и студенты Академии Ореса, которые с нетерпением ожидали предстоящих битв, почувствовали разочарование в своих сердцах. Снова Ли и Винсент уже стали восприниматься неотъемлемой частью команды Саламандр. А разве две девчонки смогут их заменить? К тому же, о чем вообще думает этот Ван Джен? Куда он пропал? Его отсутствие объяснялось тем, что он отправился на какое-то задание от Академии. В высшей Академии Икс такое случалось часто. Например, Ян Пани и других его сверстников тоже часто отправляли на какие-то миссии. Но Ван Джен же всего лишь на втором курсе! Разве была такая острая необходимость послать его именно сейчас, в такое важное время?